Лишь накануне матча прилетел в Тбилиси в составе юношеской сборной СССР для участия в турнире УЕФА. Когда прямо на тренировке ко мне подошел тренер Динамо Михаил Михайлович Коман. Освоился? спросил он. Осваиваюсь. Зеленский тоже здесь. С «Да он бегает, сказал я, несколько растерявшись от столь неожиданного внимания со стороны тренера Динамо. Когда подбежал Зеленский, мой едва их ещё одногодок, Коман сразу обратился к нам. Вот что, ребята, сыграть хотите за клуб, за основной состав. Эти слова меня огорошили. Я пробормотал что-то невнятное, да видно, Коман и не ждал от нас возгласов радости или обсуждений давно решенного для него вопроса, потому что махнул рукой и сказал: "Матч завтра, я за вами заеду". С надежным вопросом улажен, упомянул он старшего тренера нашей юношеской сборной. Коман повернулся и решительно зашагал со стадиона, а мы остались в полной растерянности. Весь день я ходил сам не свой. Мое самочувствие не слишком нравилось Евгению Ивановичу Лядину. Когда закончилась двухсторонняя игра, и мы, приняв душ и поостыв, выслушивали замечания наставников сборной, Лядин прямо обратился ко мне. Вы, Блохин, должны научиться на поле отключаться от всего, что мешает играть. В жизни всякое бывает. Если с такой вот рассеянности выходить на поле, то польза будет мало и вам, и вашим товарищам. Они ведь и рассчитывают на вас. Это притрежение тренера и вовсе испортило настроение. Подумалось, что на матч с командой Румынии Лядин не выставит меня. Как и в тот день, когда наши встречались со сборной Польши. Если же учесть, что ребята победили гостей со счётом 3:0, а это казалось мне механически закрепляло нападающих на их местах, шансы на мое участие во втором матче юношеской сборной равнялись нулю. Я даже пожалел, что приехал на сбор. Год предстоял нелегкий, Заканчивал школу И каждый отъезд вызывал определенные трудности при освобождении от занятий, нагромождал количество невыученных уроков. А ходить в отстающих мне никогда не нравилось ни в учёбе, ни в спорте. Спал плохо. Перспектива выйти на поле против Тбилисского Динамо просто пугала. Как-никак, это была одна из сильнейших советских команд, занимавшая третью строчку в турнирной таблице чемпионата СССР. В тот год безраздельно властвовал Спартак. Долгая погоня за ним Киевского Динамо не увенчалась успехом, из за тур до финиша москвичи обеспечили себе золотые медали. На стадионе я узнал, что помимо нас с Зеленским, на поле выйдут и другие воспитанники динамовской футбольной школы: Зуев и Дениш, а также целый ряд игроков дубля. Основной состав готовился к ответственному матчу во Флоренции. И на игру, которая уже ничего не могла изменить в распределении мест, решили выставить молодежь. Вот какой состав вышел на игру в динамовских футболках 25 ноября 1969 года. Собёцкий, Кравчук, Деныш, Гроза, Белоус, Зеленский, Павлоцкий, Павленко, Загиряй, Веремеев и я. Во втором тайме на замену вышли Зуев и Мукамелов. Самым опытным среди нас был, пожалуй, Володя Веремеев. Старше меня на четыре года, он уже провел 5 матчей за Динамо. Впрочем, руководители тбилисского Динамо тоже выставили молодежный состав. Помню, 90 минут пробегал как заводной. На мяч мне не торопились давать, а уходить в защиту для форварда я считал тогда зазорным. У меня лишь однажды что-то стоящее получилось. Я, директор защитников тбилисцев, разнервничал вратаря, и на слишком велик был соблазн попасть в цель, и мяч улетел высоко в небо, что вызвало дружный смех и свист на трибунах. Вообще белицкие зрители в тот вечер потешились и насмеялись от души, наблюдая за действиями Емцов, возомнивших себя мастерами, как никак, на нас были футболки именитых клубов. В этом матче мы проиграли 0:2. И панноро покидали поле с опущенными головами. Коман, однако, не ругал нас.